Глава 10. На весь мир. Когда я зашел в людскую столицу, то был изрядно удивлен происходящим. Хотя, если задуматься, возможно, все логично. Стольхин сильно изменился, он не был похож на прежний, могущественный, процветающий город. Даже стражи не было у ворот. В некоторых местах виднелись следы прошедшей битвы, Похоже, сражения происходили прямо в городе. Улицы по большей степени пустовали, за исключением патрулирующих игроков, которые, по всей видимости, выполняли функцию местной стражи. Чуть позже я заметил, что все подобные патрульные состояли в клане заграничников. Похоже, из-за междоусобиц внутри королевства столице пришлось несладко, и первый клан игроков решил взять на себя ответственность по наведению внутри порядка. «Конечно же, не за просто так. Скорее всего, они хотят повлиять на выбор нового короля и после этого иметь на него свои рычаги давления, а может и вовсе замахнулись повыше моих самых смелых догадок. К моему сожалению, я снова не смог встретиться с Нелли, ее просто не было в городе, я даже не дождался ответа на свое сообщение. Неужели она настолько сильно где-то занята, что не может быстренько отвлечься для ответа мне?» «Ну да ладно, не мне ее критиковать. Я сам постоянно где-то пропадаю и вечно недоступен». Пока я шел не спеша по улицам столицы и продолжал удивляться тому, как все так сильно поменялось за столь короткий срок, то тот, кто там, ловил на себе удивленные взгляды, сопровождаемые тревожными перешептываниями, Меня явно опасались. Скорее, даже боялись. В принципе, в этом тоже нет ничего удивительного, но я поймал себя на мысли, что это как-то подозрительно. «Приветствую, Сэммертон. Снова решил посетить наше владение», — обратилась ко мне со спины подошедшая Талисара. «Думаю, ты не оговорилась, когда сказала наше владение? Смотрю, у вас все складывается довольно хорошо. Интересно, вы так и задумывали?» С легкой улыбкой на лице ответил я. «Задумывали?» «Нет, конечно. Да и мы ведь не строим никаких интриг». «Просто оказываем королевству неоценимую помощь, за которую потом ни один король не сможет расплатиться», — ответив на мою улыбку, произнесла она. «Шучу, конечно. Это был наш долг — навести и поддерживать порядок после образовавшейся смуты в борьбе за власть. Кто-то же должен защищать простых граждан?» «Ну да, звучит правдоподобно. Кстати, а где Нелли? Я бы хотел с ней увидеться». «Ой, она сейчас сильно занята на одном очень важном задании. К сожалению, с ней не получится связаться. Но я ей передам, что ты искал ее сразу же, как она освободится». Хм, понятно», — задумчиво произнес я. «Ты, кстати, надумал что-нибудь по поводу своей защиты в реале? Все-таки процесс не быстрый. Если да, мне надо будет заранее связаться с необходимыми людьми. В ближайшее время я оповещу тебя, надо кое с чем разобраться в реале». Хорошо, удачи и вам. Так как было очевидно, что мне здесь не рады, я не видел смысла задерживаться в столице и направился на выход. Правда, все же решил пройти сквозь город к противоположному выходу, чтобы посмотреть, какие именно здесь произошли изменения. В итоге ничего интересного я так и не увидел, лишь немного поностальгировал, проходя мимо огромной арены, которая все еще захватывала дух своими размерами. Отдалившись на несколько километров от Стольхина и убедившись, что поблизости нет игроков, что, кстати, неудивительно, так как их в принципе стало гораздо меньше, я нашел спокойное место, откуда и решил выйти из игры, усевшись на траву в позу лотоса. Настало время принимать серьезные решения, поэтому я намерился прямо сейчас связаться с людьми, чтобы обсудить предложение, от которого будет зависеть моя дальнейшая судьба. Эрвин. «Похоже, ты с остальными аналитиками оказался прав». Сэммертон не мог просто так заполучить подобную огромную силу в столь короткие сроки. По всей видимости, за это он заплатил очень высокую цену и теперь всячески пытается связаться с сердечной Нелли. «Думает, не имеет смысла говорить, для чего это ему нужно», — обратилась Талисара к своему старшему аналитику клана. «Все верно. Он никогда не являлся для нас врагом, но будет ли так всегда?» Что произойдет в будущем, никому не известно, а он слишком силен. В этом мире на данном этапе развития не должно существовать настолько сильных игроков. Он настоящее чудовище, поэтому нам необходимо иметь свои козыри, и они у нас есть. Эрвина одолевали противоречивые чувства. Он испытывал благодарность к Сэмертону за то, что тот неоднократно оказывал помощь их клану, который стал для него семьей, и в то же время преодолимую тревогу, чувство беспомощности и страха перед ним. Каждый раз, когда он оказывался рядом с этим игроком, ему еле-еле удавалось сдерживать свои эмоции, словно что-то невидимое давило ему на плечи, заставляя склониться перед ним. Он был одним из тех, кто видел его истинную силу, непревзойденную, несокрушимую, и от этого ему становилось еще тревожней. «Что ты предлагаешь?» Глава клана задала достаточно ожидаемый вопрос. «Нам необходимо заключить с ним договор на юридическом уровне. Если его жизнь и правда на исходе, то все вопросы по поводу Нелли необходимо решать исключительно через нас». То, что он все еще ищет на нее выходы в игре, означает, что ему неизвестны ее контакты в реале, и именно это на данный момент является нашим основным рычагом давления. «Мы не можем ни в коем случае лишиться его», — ответил Эрвин. «Понятно». «Составьте несколько вариантов договоров. Если получится, подсунем ему наиболее выгодный для нас. В идеале он должен не просто подписать обязательство не вмешиваться в политику клана, а вступить в наши ряды. Естественно, он будет просто числиться у нас на бумаге и все, не обладая при этом никакой властью. Есть. Наброски уже имеются. Что-то еще? Закончив делать пометки в своем блокноте, уточнил Эрвин. Разузнайте мне все о Хисаре и игривой смерти. Кем они являются? Чем связаны с ним? Почему помогают? Возможно, кто-то из них захочет пойти с нами на контакт. Прощупайте почву. Понял. На этом все. Ступай. Для меня было ожидаемо, что с тех пор, как один из телевизионных каналов, хотя это скорее гибрид телевидения и площадки в интернете, сделали мне предложение об интервью, появилось еще несколько десятков схожих объявлений, где каждый утверждал и пытался меня убедить, что я не пожалею о своем выборе, если доверюсь именно им. Проанализировав каждый из них объемы их вещаний, аудиторию, эфирное время на каналах, я сделал очевидный вывод. Те, кто обратились ко мне первыми и являлись самыми популярными. Ну и, скорее всего, богатыми, что для меня играет ключевое значение. Осталось только грамотно провести переговоры, но перед этим мне и самому следует определиться, чего именно я хочу. Какая конкретная сумма меня устроит? С одной стороны, естественно, это эксклюзив. Я еще ни разу никому не давал интервью. Но, с другой стороны, это не разоблачение моей личности, как могло бы быть совсем недавно. Поэтому, если я хочу получить кругленькую сумму, то мне придется предложить что-то взамен. Только вот что? Мотивацию своих поступков? Вряд ли это теперь многих заинтересует, хотя, конечно, будут и такие. Секрет моей силы? Это уже что-то. Но ведь и нет особых сенсаций. За исключением, наверное, только мира демонов. Но о нем мне не сильно хотелось распространяться, как и о темном боге Руами. Завязать всю свою силу на эльфах? И быстро меня так разоблачат. Скорее всего, это лишь вопрос времени. Раскрыть свое настоящее имя? Это уже сверхглупо. Может показать характеристики своего героя? Хм. Это немного интереснее, ведь моего уровня еще никто не знает, и люди могут лишь догадываться о нем, глядя на мои способности». Набравшись смелости и еще раз проговорив про себя несколько ключевых фраз, я решил набрать по указанному номеру телефона, который мелькал на всех площадках, связанных с игрой сотни граней. Здравствуйте! Вы позвонили в мир информационных развлечений Юнион. Если вы хотите связаться с одним из наших операторов, скажите да. Если у вас есть интересные предложения, а также по всем вопросам сотрудничества, наберите цифру 1. Если вы хотите оставить нам свою претензию, нажмите на красную кнопочку на своем телефоне. Если у вас есть интересная информация, скажите «да», и с вами свяжется один из наших сотрудников. Я подумал, что последняя как раз для меня и хотел ответить «да», но запись голоса продолжала вещать. Если вы хотите поделиться со всем миром эксклюзивными и невероятными записями игры «Сотня граней», наберите цифру «7». «Если вы являетесь темным незнакомцем из сотни граней, произнесите «Сэммертон».» Э, чего?» — слегка опешил я. «Если вы являетесь темным незнакомцем из сотни граней, произнесите «Сэммертон», — повторил записанный голос, словно подталкивая меня в нужном направлении. «Сэммертон», — произнес я в динамик. Не успела в телефоне начать играть музыка во время ожидания, как она практически сразу же прервалась. Мне ответили моментально. «А ведь у них однозначно множество подобных ложных вызовов от тех, кто хочет сорвать куш, притворившись мной», — подумал я. Но при этом они ответили настолько оперативно. Сколько же сил задействовано, чтобы не пропустить заветный звонок? «Добрый день, меня зовут Максим. Вы утверждаете, что являетесь темным незнакомцем?» Без лишних промедлений обратился ко мне голос из трубки. «Да», — коротко ответил я, решив лишний раз не разглагольствовать. «Не сочтите за грубость, но могли бы вы каким-либо образом доказать, что это действительно вы?» Заученной фразой ответил Максим. «А как именно?» «Например, написать нам на указанный адрес со своего аккаунта в игре». Так как для этого мне не обязательно было заходить в игру через капсулу, а достаточно иметь под рукой компьютер, я был готов это сделать прямо сейчас. Подобный режим не позволял полноценно играть и наслаждаться этим миром, но находиться в сети, выполняя некоторые простые действия, такие как, например, переписка, было можно. Да, конечно, диктуйте, куда и что писать. «Отправьте сообщение. 9248. Игроку мировые новости. И сообщите, как это сделаете. Уже», — произнес я. На другом конце послышалось замешательство. Кажется, оператор был слегка обескуражен и какое-то время пытался собраться с мыслями. Но достаточно быстро, через секунд десять, я снова услышал голос, но уже слегка неуверенный. Наверное, они уже привыкли к тому, что им постоянно звонят с подобными шутками. Эм, э, извините, не сбрасывайте, пожалуйста, телефон. В течение тридцати секунд я переведу вас на нашего главного менеджера». Я вновь услышал приятную музыку, но ждать в этот раз пришлось гораздо дольше. Прошло минуты полторы перед тем, как мне вновь ответили. «Приносим мы глубочайшие извинения за доставленное неудобство», — произнес тот же оператор. Еще буквально секунд двадцать, и менеджер окажется на связи. «Хорошо, я жду. Снова музыка». И спустя секунд тридцать в телефоне послышался довольно запыхавшийся голос. «Здравствуйте! Меня зовут Виктор. Я занимаюсь вопросами сотрудничества. Позвольте уточнить, вы намерены предоставить нашему каналу интервью или же какую-то иную информацию?» Сразу же приступил к делу их менеджер. «Не совсем так. Мне поступило более 20 подобных предложений, и, естественно, я хочу выбрать для себя наиболее выгодное». Начал я говорить, пытаясь звучать максимально расслабленно и уверенно. «Ваша компания говорила об эксклюзивных условиях. Позвольте поинтересоваться, в чем именно они заключаются?» «Мы являемся самой крупной вещательной площадкой в мировой игровой индустрии». «Игроки, засветившиеся у нас, моментально становятся знаменитыми и узнаваемыми на весь мир. Все, кто являлся нашими гостями, были признаны...» «Постойте, постойте!» — перебил я его. «Меня не то чтобы это не интересует. Я бы сказал даже наоборот. Вся эта известность мне нафиг не нужна. Вы мне можете что-то существенное предложить, помимо этих абстрактных заявлений о славе и узнаваемости? Пока что вы в минусе». «Да, конечно!» — быстро сориентировался сотрудник компании. «Если речь идет о материальных средствах, тут мы тоже сможем предложить вам гораздо большее вознаграждение в сравнении со всеми остальными». «Думаю, тут многие захотят с вами поспорить. Пока что никакой конкретики». Тем временем подумал я про себя. «Сколько вы готовы мне предложить?» «Один миллион долларов!» — твердо произнес Виктор. «Смешно!» — спокойно ответил я, а сам, отведя телефон немного в сторону и, закрыв динамик, тихонько сглотнул. Начало положено. Причем достаточно неплохое, ведь раньше я о подобных деньгах не мог даже мечтать. Подумал я и продолжил говорить. «Мне нужно пятьдесят». Я словно бы почувствовал, как вел своего собеседника в ступор. Да я и сам был слегка ошарашен собственным же заявлением. На протяжении секунд двадцати с другой стороны не было никаких признаков жизни. Мне уже начало казаться, что я слышу скрип мыслительных процессов в голове Виктора, как он наконец-таки заговорил. «Понимаете, мы изъявляем огромное желание сотрудничать с вами, но не можем просто так разбрасываться подобными суммами». «Понимаю. Давайте я буду честен с вами. Мне интересно слава, мне не важен ваш статус как индустриального гиганта, меня не интересует вся эта мишура, я просто хочу заработать много денег» и готов предоставить вам эксклюзивную и крайне интересную информацию. Мне есть что дать вам для того, чтобы зритель остался доволен и еще раз убедился в том, что именно вы являетесь лидерами. Осталось разобраться, готова ли ваша компания дать то, что нужно мне. Снова недолгое молчание, но в этот раз я отстраненно слышал тихие перешептывания, после чего менеджер снова заговорил. Еще раз повторюсь, что мы заинтересованы в сотрудничестве с вами и хотим, чтобы вы появились в нашей студии. Поэтому думаю, что мы можем уладить все проблемы. Однако я лично не могу решать вопросы о таких суммах. Было бы неплохо встретиться где-нибудь и обсудить все более досконально. Вы согласны?» «Хм, я думал, он тут старший менеджер. А он, видите ли, не может. Хорошая идея. Я готов встретиться в игре», — ответил я. «Что?» Я готов встретиться в сотни граней и обсудить все нюансы нашего сотрудничества. Но не думаю, что цена изменится. Жду вас завтра в столице эльфов, Эзелорн. Ах да, чуть было не забыл. Ваш представитель с каким никнеймом будет? Чтобы я добавил его в список тех, кто может мне отправлять сообщение. Иначе мы просто не сможем связаться. Подождите секундочку. Сейчас я уточню. В этот раз ожидание затянулось на несколько минут, после чего я вновь услышал голос Виктора. «Арианна!» «Да? Записали? Можете с ней напрямую связываться и договариваться о месте встречи». «Хорошо, я уже добавил это имя в список контактов. На этом, я так понимаю, все?» «Да. Спасибо за сотрудничество. Надеемся, мы найдем с вами общий язык. До встречи!» «Ага, и вам», — ответил я, завершив звонок. Теперь можно было расслабиться, что я и сделал. Напряжение спало, и мое тело тут же словно стало ватным. Я глубоко вздохнул, широко улыбаясь. Неужели это в заправду? Арианна, значит? Женщина? Они, наверное, решили, что я лютый задрот, и девушке будет гораздо проще манипулировать и договариваться со мной. Хм. Кстати, достаточно странно, что у нее такой никнейм. По себе помню, как сложно было подобрать нормальное, при этом свободное имя. А тут такое красивое и без всяких циферок. Остается только ждать. Начало положено.